Часть 4. Уничтожение чекистских кадров в СССР было делом куда более легким, чем ликвидация тех же кадров за рубежом. Разумеется, с ними было бы легче расправиться, если бы удалось их заманить в Советский Союз. Отзыв сотрудников НКВД из-за границы был деликатной операцией, требовавшей особого такта. Массовые расстрелы в СССР заставили закордонных сотрудников серьезно опасаться за свою собственную судьбу. С другой стороны, отказ сотрудника вернуться из-за границы был связан с опасностью, что он раскроет Западу тайны чекистских операций на территории иностранных государств. Сталин и Ежов не могли не принять во внимание эти обстоятельства. Чтобы не вызывать паники среди иностранных сотрудников НКВД, Они временно воздержались от чистки иностранного управления, которое руководило работой резидентов. Вот почему, безжалостно ликвидировав руководителей всех управлений, Ежов почти год не трогал начальника иностранного управления НКВД Слуцкого. У сотрудников, работавших за границей, следовало создать обманчивое впечатление, будто кровавая чистка к ним не относится. Не доверяя ветеранам иностранного управления и разрабатывая секретные планы их уничтожения, Яхжов образовал в декабре 1936 года так называемое управление специальных операций, подчиненное лично ему. В его задачи входило выполнение за рубежом личных поручений Сталина, которые не могли быть поручены кадровым энковидистам. В состав управления входили подвижные группы, укомплектованные террористами и разъезжающие по разным странам с целью убийства лидеров зарубежных троцкистских партий, а также сотрудников НКВД, отказавшихся вернуться на родину. К январю 1937 года это управление создало нелегальные представительства в трех европейских столицах и в Мексике. Все его представители жили там с фальшивыми документами. Отзыв сотрудников НКВД из-за рубежа начался летом 1937 года. Для начала отозвали тех, у кого в СССР оставались семьи. Это была наименее трудная часть операции, в сталинской системе жены и дети всегда считались надежными заложниками. Отозванные сотрудники не были арестованы сразу по прибытии. Как правило, Слуцкий, выслушав их доклады, предоставлял им месячный отпуск и путевку в Южный дом отдыха или санаторий, предназначенный для видных советских чиновников. Оттуда они писали восторженные письма остающимся за границей товарищам, по возвращении с юга следовало назначение этих людей на нелегальную работу в какую-нибудь страну, где раньше им не приходилось бывать, их снабжали фальшивыми документами, в назначенный день они должны были выехать поездом на новое место назначения, Нередко на вокзале их провожали друзья, однако путешествие кончалось тут же под Москвой. В дороге их высаживали из поезда и доставляли в секретную тюрьму. Проходило несколько месяцев, прежде чем становилось известно, что эти сотрудники так и не появились в стране назначения. Приблизительно в июле 1937 года резидент НКВД во Франции Николай Смирнов его настоящая фамилия была Глинский, был вызван в Москву для доклада. Через неделю по прибытии в Москву он написал жене, остававшейся в Париже, что получил новое назначение на подпольную работу в Китай и просит ее срочно приехать и привести с собой вещи. Смирнов проработал во Франции четыре года, так что его перевод в другую страну был вполне обычным делом. Парижские сотрудники НКВД Еще много лет оставались бы в неведении относительно судьбы Смирнова, если бы не произошло событие, которого люди Ежовы не могли предвидеть. Недели через две после того, как Смирнов уехал на родину, в Париж вернулась супруга некоего Грозовского, чекиста, работавшего во Франции. Она по секрету поведала женам других сотрудников, что перед отъездом из СССР зашла в гостиницу «Москва», где остановился Смирнов, чтобы получить его, так сказать, благословение на дорогу. Только она собралась постучать в дверь его номера, как дверь распахнулась, и вышел Смирнов, сопровождаемый двумя вооруженными агентами. Ей ничего не оставалось, как скорее повернуться и уйти прочь. Жена Смирнова выехала в Москву в одном вагоне с советскими дипкурьерами. Вернувшись в Париж, Дипкурьеры рассказали сотрудникам советского полпредства, что едва поезд подошел к перрону Белорусского вокзала, в вагоне появился агент НКВД и попросил Смирнову следовать за ним. — А где же мой муж? — спросила она, удивленная тем, что его нет на перроне. — Он ждет вас у машине, — ответил агент. Явно обеспокоенная, она последовала за ним. Когда они вышли из здания вокзала, подъехал старенький открытый газик, Агент жестом предложил ей сесть в машину. Смирнова там не было. Несчастная женщина лишилась чувств, и дип курьером пришлось помочь агенту уложить ее на сиденье автомобиля. С тех пор она как в воду канула. Когда Ежов услышал, что парижские подчиненные Смирнова знают об его аресте, он велел распустить слух, будто Смирнов был французским и польским шпионом французским потому что работал во франции польским потому что по происхождению был поляком сотрудники нквд в париже не могли в это поверить ибо знали преданность смирнова своей стране с другой стороны будь смирнов агентом французской контрразведки это означало бы что он передавал французам секретную информацию которая была в его распоряжении и уж наверняка передал бы шифр с помощью которого резиденты НКВД во Франции сносились с Москвой. Если бы Ежов верил в измену Смирнова, первым долгом он должен был бы распорядиться сменить шифр и порвать все связи с тайными информаторами, которые при Смирнове поставляли резидентам французские секретные документы и сведения. Но Ежов не сделал ни того, ни другого. Резидентура продолжала пользоваться прежним шифром и услугами все тех же информаторов. В течение лета 1937 года под разными предлогами в Москву были отозваны примерно 40 сотрудников. Только пятеро из них отказались вернуться и предпочли остаться за границей. Остальные попались в ежовскую ловушку. Из тех, кто не вернулся, я знал Игнатия Рейса, глубоко законспирированного резидента НКВД Вальтера Кривицкого, возглавлявшего резидентуру в Голландии, и двух тайных агентов, известных мне под псевдонимами Пауль и Бруно. Раньше всех вышел из игры Игнатий Рейс. В середине июля 1937 года он направил советскому полупредству в Париже письмо, предназначенное для ЦК партии. Рейс информировал ЦК о том, что он порывает со сталинской контрреволюцией и возвращается на свободу. Из того же письма следовало, что под свободой он понимает возврат к Ленину, его учению и его делу. Разрыв рейса с НКВД и партией являлся опасным прецедентом, которому могли последовать и другие сотрудники, работавшие за рубежом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 Подвижная группа управления специальных операций немедленно выехала из Москвы в Швейцарию, где скрывался рейс. Агенты Ежова рассчитывали на помощь друга семьи рейсов, некоей Гертруды Шильдбах. Рейс доверял госпоже Шильдбах, и с ее помощью действительно удалось напасть на след изменника. На рассвете 4 сентября тело рейса, изрешеченное пулями, было найдено на шоссе под Лозанной. гертруда шильдбах и ее сообщники бежали так поспешно что в отеле где они останавливались остался их багаж среди вещей шильдбах швейцарская полиция нашла коробку шоколадных конфет отравленных с стряхнином конфеты явно предназначались для ребенка изменника у шильбах не хватило то ли времени, то ли совести, чтобы угостить ими ребенка, привыкшего доверчиво играть с ней. Убийство Игнатия Рейса было организовано с такой быстротой, что он не успел даже сделать разоблачения касавшееся Сталина, к которым так стремился. Не прошло, однако, и двух месяцев, и в СССР отказался вернуться еще один резидент НКВД — Вальтер Кривицкий, до 1935 года работавший в развед разведуправлении Красной армии. Он оставил свой пост в Гааге и приехал в Париж с женой и маленьким сыном. Ежов немедленно направил во Францию аналогичную подвижную группу, и Кривицкий не прожил бы и месяца, если б нерешительная акция французского правительства которое предоставила ему вооруженную охрану и кроме того сделала кремлю соответствующее предупреждение. в министерстве иностранных дел франции был вызван советский поверенный в делах гиршфельд его попросили довести до сведения советского правительства что французская общественность так возмущена только что совершенным похищением бывшего царского генерала миллера что в случае повторения советскими агентами аналогичных действий, похищения или убийства неугодных СССР лиц на французской территории, правительство Франции окажется вынужденным порвать дипломатические отношения с Советским Союзом. Похищение генерала Миллера, руководителя Российского общевоинского союза средь бела дня в самом центре Парижа, действительно ошеломило французов. Эта вылазка советской агентуры, совершенная 23 сентября 1937 года, фактически спасла Кривицкого. Но в конечном счете он все же не ушел от Сталина. В 1941 году его нашли застреленным в одном из номеров Вашингтонской гостиницы. Ряд заграничных сотрудников НКВД исчез, не привлекая, в отличие от Рейса и Кривицкого, внимания иностранной печати. Часть их ликвидировали только из-за того, что подозревали в намерениях порвать со сталинским режимом и остаться за границей. В начале 1938 года в Бельгии был застрелен Агабеков, бывший резидент ОГПУ в Турции порвавший со сталинским режимом еще в 1929 году. Как видим, за ним охотились целых 10 лет. Убийство Агабекова прошло почти незамеченным. Один только Бурцев, известный русский политэмигрант, регулярно встречавшийся с Агабековым, поднял тревогу после его таинственного исчезновения. Случай с Агабековым показал, что срок давности не имеет для органов никакого значения. Сколько бы лет ни прошло после отказа резидента вернуться в СССР, люди Сталина рано или поздно нападут на его след и постараются его уничтожить. Иностранцам, слабо разбиравшимся в особенностях сталинского аппарата власти, трудно было понять, почему многие советские работники покорно возвращались из-за границы в СССР, где за немногим исключением их ждала верная смерть. Но если подробнее рассмотреть дилемму, стоявшую перед сотрудниками НКВД, оказавшимися за рубежом, мы увидим, что сталинская система террора и шантажа не оставляла им выбора. Решающим мотивом, удерживающим их от разрыва с режимом, была боязнь репрессии по отношению к членам их семей. Им всем был известен чрезвычайный закон, изданный сталиным 8 июня 1934 года. Закон предусматривал в случае бегства военнослужащего за рубеж, высылку его ближайших родственников, в отдаленные районы Сибири, даже при условии, что они не знали о его намерениях. На нквд оперативках было объявлено секретное дополнение к этому закону, которое гласило, если сотрудник НКВД откажется вернуться после заграничного задания либо бежит из СССР, то его близкие подвергаются лишению свободы на срок до 10 лет а в случае выдачи этим сотрудникам государственной тайны, его близким грозила высшая мера наказания — смертная казнь. Отсюда становится понятным, что мало кто отваживался, переступая через трупы близких, порвать со сталинским режимом и обречь себя на вечно опасное существование в чужой стране. Сотрудники НКВД, работавшие за границей, знали, что едва ли не в каждой стране НКВД имеет платных информаторов среди правительственных чиновников, иногда очень высокого ранга, и что с их помощью подвижные группы Ежова без труда могут получить адрес изменника и прикончить его. Особенно сложным было положение тех, у кого в семье были маленькие дети. Из Москвы мог поступить приказ попросту выкрасть их. Для бандитов, вроде тех, что среди бела дня похитили в Париже двух русских генералов Кутепова и Миллера, не составило бы сложности завлечь в ловушку детей обманом или силой. Мне думается, что большинство сотрудников НКВД возвращалось в Москву, как только из СССР приходил приказ еще и по такой причине – они не знали за собой никаких грехов по отношению к Сталину и его режиму. Странным образом люди верили в то, что по отношению к ним не будет учинено явной несправедливости, хотя и знали, как часто принципы справедливости грубейшим образом попирались, когда дело касалось других людей. Многие сотрудники НКВД надеялись, что если они добровольно вернутся в Советский Союз именно в то время, когда их товарищей арестовывают и расстреливают, они тем самым докажут Сталину свою беззаветную преданность и уже заодно это заслужат иного отношения. Среди сотрудников иностранного управления НКВД, отозванных в 1937 году в СССР, был некто Малли псевдоним Манн, работавший в Европе в качестве нелегального резидента. Биография этого человека необычна. В годы Первой мировой войны он служил капелланом одного из венгерских полков, входивших в австро-венгерскую армию и попал в плен к русским. Октябрьская революция сделала Малли большевиком. После Гражданской войны партия направила его в ГПУ, где он несколько лет проработал в управлении контрразведки. В начале 30-х годов его перевели в иностранное управление и послали в Западную Европу нелегальным резидентам. В НКВД Малли пользовался репутацией одного из лучших работников своего управления – в то время как любому русскому сотруднику разведки приходилось скрывать свою национальность и усиленно работать над собой, чтобы сойти за гражданина какой-либо из европейских стран, Мали был прирожденным европейцем. Его с равной легкостью принимали за венгра, австрийца, немца или швейцарца. Он отличался смелостью и охотно брался в гитлеровской Германии за выполнение самых опасных заданий каждая из которых могло кончиться для него смертью в гестаповском застенке слуцкий очень ценивший малли приписывал его успехи внешнему обаянию этого человека и его внутреннему такту в общении с людьми внешне малли действительно был очень привлекателен высокий суровое мужественное лицо большие голубые глаза с почти детским выражением несмотря на свой солидный стаж в партии и заслуги перед органами, Малли очень стеснялся своего поповского прошлого. Ему казалось, что все вокруг, и даже его коллеги, видят в нем прежде всего бывшего венгерского капеллана. Поэтому Малли даже не мог считать себя полноценным членом партии, хотя, как известно, сам Сталин учился в духовной семинарии и до двадцатилетнего возраста зубрил катехизис, собираясь стать священником. В дальнейшем оказалось, что это чувство неполноценности сыграло в жизни Малли роковую роль, и произошло это как раз в тот критический момент, когда следовало бы освободиться от подобных предрассудков и обрести полную ясность мышления. В июле 1937 года Малли был отозван в Москву. Возвращаясь в СССР, он встретил в Париже одного из своих коллег, они заговорили об арестах и расстрелах чекистов, что для тех дней было обычным. Малли был очень подавлен тем, что именно в такое время ему приходится возвращаться в Москву. К тому же он знал, что трое его старых друзей по НКВД, Штейнбрук, Сили и Бодеска, подобно ему взятые русскими в плен в Первую мировую войну, уже арестованы. Все это не предвещало лично Малли ничего хорошего, Я знаю, — мрачно заметил он, — у меня, бывшего папа нет шансов на спасение. Но я решил ехать, чтобы никто потом не говорил «этот поп» и вправду оказался-таки шпионом. Я не очень понимал, что его заставляет ехать в Москву. Он не был связан по рукам и ногам, как многие из его русских коллег в Париже. Такие мотивы, как любовь к родине или страх за близких, тоже не играли для него никакой роли. Его родиной была Венгрия, а не Россия, и родных в СССР у него не было. Быть может, он решился на столь отчаянный шаг в силу профессиональной привычки к смертельной опасности. Или он полагал, что человеку, прошедшему путь от священника до атеиста и чекиста, нет больше места в буржуазном обществе? Итак, Малли вернулся в Москву. Месяца три он спокойно работал в иностранном управлении НКВД. Многие решили было, что он перехитрил судьбу и каким-то чудом избежал верной гибели. Однако в ноябре 1937 года Малли внезапно исчез. С тех пор о нем ничего не было известно. В то время как разгром всех остальных управлений НКВД завершился очень быстро, Аресты сотрудников иностранного управления производились с большой осмотрительностью и были, так сказать, строго дозированными. До тех пор, пока начальник этого управления Слуцкий находился на своем посту, многим казалось, что Сталин решил не ослаблять это управление по поголовными арестами, а, напротив, поберечь наиболее квалифицированные кадры, знающие за границу и владеющие иностранными языками. К началу 1938 года в СССР вернулось большинство ветеранов НКВД, работавших за рубежом. Теперь Сталин уже более не нуждался в сохранении такой приманки, как всё не смещённый Слуцкий. 17 февраля в рабочее время Слуцкого вызвали в кабинет его старого друга Михаила Фриновского, которого Ежов сделал одним из своих заместителей. Спустя полчаса Фриновский позвонил заместителю Слуцкого Шпигель-Глязу. «Зайдите ко мне». В просторном кабинете Фриновского Шпигель-Гляз прежде всего увидел странную фигуру Слуцкого, бессильно сползшую с кресла. На столе перед ним стояли стакан чая и тарелка с печеньем. Слуцкий был мертв. Шпигель-Гляз сразу же подумал, что Слуцкого убили но лучше было не задавать вопросов. Нервничая, он предложил позвать врача, однако Фриновский заметил, что врач только что был, и медицина тут не поможет. «Сердечный приступ», — небрежно добавил он с видом знатока. Фриновский Назначил Шпигель-Гляса исполняющим обязанности начальника иностранного управления и попросил его разослать во все зарубежные резидентуры циркулярное письмо, информирующее о смерти Слуцкого. По просьбе Фриновского Слуцкий был охарактеризован в этом письме как «верный сталинец, сгоревший на работе, и крупный деятель, которого потерял НКВД». Эта фразеология должна была усыпить подозрения тех немногих ветеранов иностранного управления, которые все еще находились за границей. Продолжая этот фарс, Ежов распорядился, чтобы гроб с телом Слуцкого был выставлен в главном клубе НКВД для прощания с умершим и чтобы вокруг гроба нес дежурство почетный караул. Этот маскарад, однако, не достиг цели, скорее наоборот — Сотрудники НКВД кое-что смыслили в судебной медицине и сразу же заметили на лице покойного характерные пятна — признак цианистого отравления. Ежов не спешил рассылать циркулярное письмо о смерти Слуцкого, составленное Фриновским и Шпигельглясом. Его не передали по телеграфу, о послали обычной дипломатической почтой, так что многие из работающих за границей узнали о смерти Слуцкого с трехнедельным опозданием. Я, например, получил циркулярное письмо на двенадцатый день после смерти Слуцкого. За эти дни мне пришлось отправить несколько телеграмм на его имя и получить на них телеграфные ответы за его подписью. «Вправде», Прибывший к нам одновременно с циркулярным письмом, был опубликован короткий некролог, подписанный «Группа товарищей». Ни нарком Ежов, ни его заместители не сочли нужным поставить свои подписи под некрологом.